Спасибо тебе, мой дорогой зритель и слушатель, что подписан на меня и слушаешь мои рассказы, театральные зарисовки и, конечно же, что обратил на меня внимание как на актера озвучания. А мы начинаем. Фрагмент рассказа нужно собраться из книги писателя о себе. Так было. Я шёл в вечерние рощи, она была березняковая, беспримеси и светилась пылистой волной, и я не спешил и дичи не искал. Вроде её праздно оттягивало плечо. Я шёл и разглядывал бесконечно белые зелёные частакол. Милые берёзки само собой шебелилось на губах. Тумалы берёз померял гасанья красок стали рисовать только чёрное и белое. Чёрное и белое. Одно из здесь бесконечно. Оно пробегает вдоль стволов, оно выглядывает из верхушек отставшей бересты. Что-то беспокоенное ходило в этих берёзах, вороватое, ловкое. Оно пряталось. Бойким сорочим глазом глядели на меня берёзы. Стало тяжело и тревожно. Я шёл, и не было слышно моих шагов. Ног моих нет, они отняты по самые колени. Я побежал. Мне казалось, что я обманут, что мой лучший друг предан, попал под транспорт или любит недостойную женщину. Я должен был его спасти. За рощей уже была ночь. Я впервые понял путанность и сложность природных тайн. Но тогда я ещё не писал свой первый рассказ. Прошли годы. Это было лесное, забытое озеро. Около него не блестело донышко консервной банки. Не было ни окурка, ни стреленной гильзы. Я обошёл всё вокруг, перешевелил сапогом траву ничего. Пусто, до жути. И озеро такое старое такое, снулое. Оно забыло само себя и мертвеет. Прижморив зелёные веки, чёрную воду сжимали поросли камышей и тальников. Мёртвина вокруг. Тишина озера, тишина леса, тишина моего изумления. Пах! Вскрикнуло озеро и заплясало зелёную пляску. Нет, оно взлетело вверх листиком. Нет, это бекас, несуся от воды к вершинам деревьев. Ах! крикнула эхо. Именно как летают эти бекасы, они рисуют арабскую вязь, но со стремительностью ракеты. Взлетевший бекас уже был среди верхушечной древесной зелени. Он вспыхивал оперением, Газ, то гаст, то чёрный комочек, то блестящий голубым огнём точка. Я выстрелил вслед ему, безнадежно, с отчаянием, с жалостью. потому что он жил здесь один и живил этот мир. Я нажал гашетку, и на мгновение жизнь остановилась и застыла. Горячие верхушки, живая точка среди них и голубая небесная вспышка. От нажама пальцем на ружейный спуск всё это взорвалось и опрокинулось на меня. Грохотом выстрела прошелестели и стукнулись о землю сбитые сучья. Кружились, падали зелёные листья, Медленно, чертя воздушные узкие воронки, стало спускаться перо. Писатели о себе. Новосибирск. Западно-сибирское книжное издательство. 1973 год. Страница 253-256. Оно спускалось долго, против идущих вверх воздушных течений. Я подставил руки, и оно село в ладонь. Срезанная дробина и упругое перо птичьего крыла. А Бекас невидимо мне летел где-то над зелеными макушками. И были они под ним, как трава для меня. Странное пришло ко мне приятность и расстройство. Был промах, почетный промах по Бекасу. Он все же улетел, унес с себя. Я попал и не убил. И у меня остался трофей. Перо. Не об этом ли я мечтал, беря ружье, ощутить гром выстрела, принести домой примету моей удачи и все же не убить? Но и тогда я не написал свой первый рассказ, а руки чесались и слова ходили перед глазами. Тогда я сел и стал писать. Что-то звездное, туманности, ракеты, особенно волны. Я с ним живол конструкцию из попавшихся мне повсюду деталей, и я на них наращивал слова, побывавшие во всех ртах. Я чуть не напечатал это, но мне было как-то стыдно, нехорошо с ним. Я занялся тем, что принято назвать поиском себя. Цветы воткнуты в дорогую вазу. Я не знаю, как она попала ко мне со всеми своими гранями. будто с другой планеты. Из нее поднимается букет полевых цветов. Они собраны на неведомых лугах. Здесь есть фиалковые глямби из Марса, лучиковые зигри и вирусоусы, обвившие пряморастущую пахучку свеги. Их красиво перемежают зеленые молчики, привезенные с квирса. На каждом стебле сидит свежий, по кафе отборной расы, и каждая в свой шарик втягивает мир и не выпускает его обратно. На этом кончаю. Так в глупые свои годы я спасался от кажущейся серости окружающего. Мой глаз не был зорок, я не видел что-то серое, коллективный цвет. что оно составлено из всех мыслимых цветов, в нем самая глубокая глубина, тот гулкий колодец, в который я мальчишкой кричал свое имя. Но прошли годы, добрые и злые, прошли и ушли, и оставили мне простую вазу, полную лютиков, дикого горошка, ромашек и других цветов. Я могу рассказать об этих цветах сказку, Со мною они говорят и красками, и очертаниями. Цветы эти я брал сам на утреннем лугу, день ещё только становился, и ошёл к солнцу, и все цветы между мною и солнцем горели. Я думал об эволюции, строявшей эти цветы, и этих комаров, о качествах хитиновых костюмов насекомых. Прекрасное достигалось работой и временем. Но если добиваться высшей красоты и совершенства, как в природе, нам никогда не хватит времени. Свои рассказы о природе я стал переписывать по 10 раз. Я изучил технику соловесности, пытался сделать её привычной для себя. Я выбрасывал почти всё написанное. Остатки хвалили, но не печатали. Я рад этому. Ещё одна тайна была неведома мне. В ожидании её открытия я писал и работал. Принимал участие в составлении карт великих сибирских земель, а в свободное время фотографировал и занимался звериём. Отец мой был художником, и судьба его была обычны для работающего человека его времени: 10 лет армии, войны германская и гражданская. Работы архитектора им не хватало. изобразительства, в страну захлестывали идеи, в свободное время занятия живописью, но у отца не было времени для живописи, были колчаки, бароны, унгерны и нужда в архитекторах, чтобы строить. И я понял тогда, что нужно, нужно сжаться, собрать все в кулак, отдать все, что есть и сколько есть словесному искусству. а литература — сила. По томам, сделанным титанами, поднималась вверх человечество. Мой путь к профессии пишущего был тяжел и долг. Мало работы, мало направленности, всех сил нужна еще и удача. Но разве не удача? И какая печальная... что я своей работой вхожу в армию спасателей природы, которой человек наносит такие сокрушительные удары. И разве не большая удача? Доброе слово, сказанное мне вовремя. Такое слово сказал мне Виктор Астафьев. И вот, держась на огонек доброго и строгого ко мне отношения многих и многих людей, я и бреду в ночи своих несовершенств, как мне кажется, к лучшему». И по-прежнему я люблю фотографию из животных и охоту. Все мы в Сибири природолюбивы. Все охотники. Только я сменил охоту злую, связанную с убийством птицы или зверя, на охоту добрую. И в моей работе литератора есть поиск, прицел и выстрел. А иногда, если повезет, приносишь трофей. Новосибирск. Декабрь. 1972 год. ടെക്സ് ചിത്ര ഗ്രീഗോറി